Глава четвертая Вечер был поздний, и я не решила съехать с такой большой суммой к сестре, поэтому отправилась к ней с утра пораньше. Квартира, где жила Софи, находилась в доме на Набойковой улице. Далеко не самый престижный район Чезвеля, но зато безопасный. Трехэтажный дом кирпичного цвета, местами обшарпанный, держался довольно бодро относительно своих собратьев. Ставни в квартире сестры были свежевыкрашены в белый, А узких подоконников свешивались корзинки с цветочными горшками. «Ах, милая София, она из любого места сделает уютный уголок. Расплатившись с кучером, я выпрыгнула из кареты и тут же пожалела об этом. Угодила я прямо выбоину на дороге и закономерную лужу в ней. Поморщившись, приподняла местами мокрый подол юбки, вздохнула, одернула рукава жакета и направилась к дому сестры, крепко сжимая в руке сумку с деньгами. Вчера вместе с лордом Элфи... Мы отправились в банк, а затем к законнику. Свою половину поместья я продала сразу. Именно за нее мне дали аванс. А вот для продажи второй необходима личная подпись сестры. Для этого мы составили доверенность, которая требовалась подписать с каплей крови специальным пером истины, особым артефактом, при изготовлении которого использовалось перо Грифона. «Смотрите, не потеряйте», — хмыкнул лорд Элфи, отдавая мне это перо. «Иначе придется вычесть его стоимость из вашей доли». «Намного легче было бы, если бы ваша сестра присутствовала лично при подписании бумаг». Обойдемся доверенностью», — поспешно забрав перо у графа, отозвалась я. «И вот теперь я спешу в дом, где не была уже целый год». Предпочитала видеться с сестрой и племянниками в городе, угощая их сладостями и пряным чаем. За деньгами, причитающимися ей за владение поместьем, Софи приезжала сама в пансион. Лестница на третий этаж, где жили симмонсы — Была все такой же скрипучей и неприятной, поэтому я постаралась как можно быстрее преодолеть шесть лестничных пролетов и оказаться в уютной квартире сестры. Я помнила ее уютной. Теперь же едва пересекла порог, поняла, что квартира опустела как минимум наполовину. Где мебель? Где следящий артефакт на входной двери, который я дарила им на десятую годовщину свадьбы в прошлом году? «Тетя Бри!» — воскликнула старшая племянница Эльза и бросилась ко мне. Тут выскочили из комнаты Генри и Роуз, и тоже бросились меня обнимать. И только после этого из кухни вышла сестра. Выглядела она неважно, уставшая, в потертом домашнем платье, но главное... О, боги! Это что, живот? «Ты бери...» «Не будем об этом», — оборвала меня Софич, чмокнула в щеку. «Проходи, выпьешь чая. Ох, мне столько нужно тебе рассказать. Дети, идите в комнату, потом поиграйте с тётей Бри». Эльза увела младших в комнату, а мы с сестрой разместились за небольшим столиком. Вместо розового чайного сервиза, весьма дорогого, который дарил молодой супружеской паре еще дед, были глиняные чашки, красивые, расписанные, но все-таки не фарфор. Они продали все сколь-нибудь ценные вещи. Интересно, это давно ли? Ты уже заметила изменившуюся обстановку. Смущенно произнесла София и вытащила из духовки печенье, сыпав их в вазочку на столе. Еще горячее, имбирное, как ты любишь. Вчера пришел мальчишка и сказал, что ты должна прийти, поэтому специально испекла. Да, я вчера отправляла мальчишку с весточкой сестре. Не хотелось с ней разминуться. Спасибо, Софи. Пробормотала я, чувствуя, как глаза наполняются влагой. Подскочив, я крепко обняла сестру за шею, стараясь не давить на живот. Она ответила такими же крепкими объятиями и горько расплакалась. Так мы и просидели минут пятнадцать. Я молча подавала носовые платочки, пришлось даже свой отдать. А потом, когда сестра немного пришла в себя, призналась. «Я знаю о твоих невзгодах. Люди мясного барона уже связывались со мной». София ахнула и прикрыла рот ладонью. «Все в порядке», — поспешила я успокоить ее и поморщилась. Хотя встреча была не из приятных, но это мелочи. «Я продам пансион. Мне удалось найти щедрого покупателя. Тебе нужно только подписать бумаги». Я извлекла из рукава платья сверток с ручкой и, расправив бумагу, положила ее на стол перед Софией. «Деньги отдам тебе сразу же, а днем вновь встречусь с покупателем и законником и уложу формальности. Твоя семья будет спасена». «Но ценой твоего дела», — выдохнула сестра. «И разве нашелся покупатель за 30 тысяч талеров?» «По правде сказать, они заплатит даже больше, поэтому, может, даже новый пансион смогу открыть» преободряюще произнесла я и подала сестре перо. «Подпиши». Софи колебалась, но вдруг в ее взгляде промелькнула решимость, и она поставила подпись. Чернила засветились и стали красного оттенка. Магия признала правомерность действий. «Теперь деньги», — выдохнула я и опустила на стол сумку с бумажными деньгами. «Тут ровно 30 тысяч талеров. Отдай их мясному барону и... Сделай что-нибудь со своим мужем. Если он не хочет меняться, то иди в храм». «Священнослужители не будут против развода, если...» «Какой тот развод?» — хмыкнула она и погладила живот. «Ни один хромовник нас не разведет». Что правда, то правда. Я не решилась дотрагиваться до живота сестры. Неважно, какого пола будет ребенок, но надеюсь, что он будет счастливее тех детей, которые прячутся в детской. «Я пойду», — поднявшись, произнесла я. «Зайду через пару дней, когда уложу дела». «Бри», — остановила меня сестра и взяла за руку. «Спасибо тебе. Большое спасибо. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Надеюсь, что не влезли бы в авантюры», — улыбнулась я и поспешно покинула квартиру Софи. Лишь напоследок бросила взгляд на кухонную полку, где по-прежнему стояла шкатулка из темного дерева, символизирующая любовь двух людей. Скрывая печаль, я обняла по очереди племянниц, пообещав прийти через пару дней с подарками и на весь день, и позволила Софи закрыть за собой дверь». Засов задвинулся, я прислонилась спиной к двери, прикрыв глаза. «Жизнь — сложная штука, но главное — не строить домыслы. Как мы бы поступили в тот или иной момент, и как после этого сложилась бы наша жизнь? Мы те, кто мы есть, со всеми нашими ошибками и неудачами. Когда-нибудь я разочаруюсь в этой жизни, в любви, во всем мирском, но это будет когда-нибудь потом, к закату жизни. Пока же я хочу верить, что каждого за следующим поворотом обязательно подстерегает счастье» но пока, к сожалению, за поворотом меня ждал лорд Элфи. Не в прямом смысле, конечно. Пришлось проехать пару кварталов до конторы законника, у которого мы вчера заключали договор. Но выпрыгнула из кареты я едва ли не в руки графа. Его сиятельство придержало меня, когда я чуть не пробежала мимо, так торопясь уладить все дела, и развернул к себе. «Вы словно призрака увидели Мисс Рейли», — прокомментировал он. «Подписали бумаги». Я утвердительно кивнула, и мужчина, взяв меня под руку, как галантный джентльмен, повел в контору законника. Здесь мы составили бумаги и рассрочки. Так лорд Элфи обещался погасить сумму в пять тысяч талеров в течение месяца, по истечении которого при своевременном погашении задолженности поместье переходит в его личное и безраздельное пользование. При возникновении любых сложностей жду вас у себя. Ежели нет, то увидимся через месяц. До тех пор основной экземпляр будет храниться у меня в сейфе, — сообщил законник и поднялся. Он пожал руку лорду Элфи, затем поцеловал мою, затянутую в белую сетчатую перчатку, и пожелал прекрасного дня. Когда мы с лордом Элфи выходили из здания, я не удержался от реплики. «Ах, некоторые мужчины столь обходительны, что я буквально теряю голову. «Если вашу голову можно потерять от простой галантности, я бы советовал ее привязывать лентами шляпки потуже». Едко отозвался мужчина и развернулся ко мне, засунув руки в карман и брюк. Совсем не аристократично, но настолько вызывающе, что я оценил этот жест. Так он выглядел дерзко, в совокупности с дорогой тканью, пошитого на заказ костюма, шелковым платком с изумрудным зажимом. И до блеска начищенными туфлями это покоряло своей контрастностью». Весь этот мужчина словно состоял из контрастов. «Не волнуйтесь за меня, лорд Элфи», — улыбнулась я и поправила шляпку, которую держали вовсе не лента заколки. «Может, я сама хочу потерять голову? Вы уже ставили мне в упрек мою романтичную натуру. Я лишь подтверждаю ваши выводы. Впрочем, давайте будем добрыми партнерами, тем более отныне мы соседи. Вы прибудете в пансион к какому времени?» «Сейчас вместе с вами». Обескуражил меня мужчина, и я приоткрыла рот от удивления. Я уже отправил туда свои вещи со слугой. «Так скоро?» — единственное, что смогла произнести я. «К чему тянуть, мисс Раэля? Я уже жажду заняться обучением юных дев». Не показалось ли он собирался сказать нечто иное, Надеюсь, он не совратит моих воспитанниц? Я прикусила губу, из-за чего взгляд графа приковался к нижней части моего тела. И вдруг я вспомнила, как вчера утром объяснила студенткам третьего курса присутствие мужчины в пансионе. «При светлые силы, я же сказала, что он мой жених, бывший. Но как же теперь объясняться перед всеми воспитанницами?» Мое лицо залило краска стыда. Я ведь была уверена, что с лордом Илфи мы больше не увидимся, и тем более не думала, что он станет работать с преподавателем в моем пансионе. «Как же так? Что же я наделала?» «Мне нужно кофе», — внезапно произнесла я. И мороженое. Нужно все обдумать. Как представить его, как объяснить свои слова и его слова. Он ведь тоже представился моим женихом перед мистером Хувером. Пока буду пить кофе и есть мороженое, обязательно что-нибудь придумаю. Мы вышли на прогулку. Конец апреля. Благодатная погода, уже тепло и сухо. Деревья зеленеют и дарят свежесть. Я знала, что здесь недалеко продают восхитительное кофе с мороженым. Причем... Последнее нужно было съесть до того, как растает и превратится в пену на теплом напитке. «Чем вы так взволнованы?» — спросил граф. «Я ведь предложил цену в три раза выше рыночной». Ответила я не сразу. Мы подошли к ларьку, где Элфи взял себе чай, а я свой вожделенный кофе с мороженым и маленькую деревянную ложечку, которая начала собирать с «Позвольте спросить, зачем вам Минор Раут?» Спросила после двух ложек. Вы собираетесь открыть в нем бордель? Граф закашлялся, поперхнувшись чаем. Хотелось постучать его по спине, но у меня были заняты руки. Сам справится Макс, все-таки. Откуда такие экстравагантные мысли в этой паританской голове? Старайся соответствовать вашим стандартам, фыркнула я и поднесла новую ложечку картону, как назло была неаккуратна, и мороженое оказалось на платье. Моим любимым, зеленым. Откнув ложечку в стакан, я начала искать платок и запоздала, поняла, что оставила его в доме сестры. Но тут неожиданно на помощь пришел граф и отдал мне свой с родовым вензелем Р.Б. Хм. А это у нас что значит? До вас подробности не стала. Поблагодарила и вытерла платье, а платок убрала в карман, пообещав вернуть. Все равно никогда не будете соответствовать моим стандартам. Неожиданно серьезно произнес этот нахал. Больно надо. Уизвленно ответила я, и вкус мороженого не спас положение, поэтому я просто оставила его на столике возле ларька. «Что ж, идемте в пансион. Вместе с вами беседа не доставляет мне ни малейшего удовольствия». Граф ответил мне тем же взглядом. «Какая у нас полная взаимность». «Что значит, ты продала меня?» воскликнул ключ негодую настолько, что даже картина на стене затряслась. «Успокойся», вздохнула я. «Продала не тебя, а здание». Просто ты его хранитель, поэтому переходишь вместе с ним во владение элфи. Ты ведь говорила, что не собираешься продавать меня. Планы изменились, прости. С досадой протянула я, сама ужасно жалея, что обстоятельства складываются именно так. В конце концов, я узнала, что бордель он открывать не собирается, так что все к лучшему. Как это к лучшему? Ты ему вообще сказала обо мне? Разумеется, нет, хмыкнула я. Ты бы значительно сбил цену недвижимости, а я не могла этого позволить. И так продала незаобещанные сто тысяч талеров, а всего за семьдесят. Прости, Ключик, но так действительно нужно. Уверена, ты с этим лордом подружишься. Я был хранителем многие поколений твоей семьи, надулся он. Знаю, причем хорошим хранителем, хотя никто об этом не догадывался. Я подмигнула. Я вообще не понимаю, как ты им стал. Ключ открыл рот, собираясь сказать, но захлопнула его. Хм... И какие тайны он скрывает. Уверена, он знает себе цену и в курсе, почему за этот дом предложили такую баснословную цену. Дело в нем, в этом хранителе. И что? Точно бортель не будет? Со вдохом спросил ключ, и я рассмеялась. Ну и повеса. Все, мне пора. Комнату Элфи я уже показала, теперь пора представить его педагогическому составу и воспитанницам. Ключ не ответил, находился в задумчивости. Зато я спустилась вниз, заранее включив оповещение с просьбой собраться всем в актовом зале. Элфи тоже спустился, причем рукава его рубашки были закатаны, и опускать он их не собирался, судя по всему. «Опять чинили трубы?» «И не только», — загадочно ответил мужчина. Распрашивать не стала, подождала, когда зал наполнится, а потом вместе с графом поднялась на сцену, начала с короткой приветственной речи и подвела всех к главному — Позвольте вам представить нового преподавателя по недавно введенной факультативной дисциплине — лорда Джеймса Элфи. Зал взорвался не только аплодисментами, но и дружным женским вздохом. Если до этого девушки просто восхищались им, то, услышав титул, вовсе посчитали графа лучшим из мужчин. Я же едва не закатила глаза. Они просто не в курсе его ужасного характера. Закончив с официальной частью, с облегчением опустилась со сцены — И собиралась уходить, но тут меня за локоть придержала седовласая мадам Уиллер, чопорная преподавательница этикета и горячая блюстительница нравственности. Она отвела меня в сторонку, сдвинула брови и поставила указательный палец перед моим носом. «Мисс Райли, это уже ни в какие рамки? Мужчина и в нашем пансионе? Вы его еще и поселили в свободной комнате!» в мансарде, где из жилых помещений только комната преподавателей моя», «Неужели вы боитесь за свою честь, миссис Уиллер?» Едва сдерживая улыбку, спросила я. А сама представила, как граф, обезумев от вожделения, врывается в комнату к пожилой преподавательнице и срывает с нее одежду, затем опрокидывает на кровати и, в общем, дальше идет все то, что он не закончил с той девицей в гостинице. «Вы думаете, он и на меня может польститься?» Сомнением протянула женщина, однако с интересом взглянула на молодого преподавателя которого в данный момент с обступили пансионерки. «Нет, я, конечно, еще привлекательная, но уже вдова, поэтому за свою честь не переживаю». «Тогда за кого же вы переживаете? За меня?» «Нет». Отмахнулась женщина, и я даже почувствовала укол уязвленного самолюбия. «Это что же получается? Я не в силах соблазнить графа?» «За наших прелестных девушек. Даже если лорд Элфи окажется благородным». «Наличие такого привлекательного мужчины не только в педагогическом составе, но и проживающего в пансионе совсем вскружит им головы, особенно старшекурсницам, а им еще нужно думать о выпускном». Я едва не вздохнула. «Знаете, миссис Уиллер, я считаю, что если какой-то преподаватель сможет вкружить голову нашим пансионеркам, то гружится цена нашему с вами преподаванию. Как они тогда выпустятся, если будут так остро реагировать на мужчин?» Тут женщине ответить было нечем, поэтому я посчитала разговор оконченным и собиралась уйти. Но уже в коридоре меня догнали Хейзер, Эммы и Сьюзан. У девушек блестели глаза. «А это точно ваш бывший жених?» — с сомнением спросила Хейзер. «Просто он так на вас смотрел?» «Вам показалось?» — отрезала я. «Все в прошлом, девушке. И смотрите, не распускайте слухи». Все трое понятливо кивнули. Я им поверила. Зря. Джеймс Элфи. Да, этот дом буквально пронизан силой, и здесь живет хранитель, которого осталось найти и выманить. И именно с его помощью я смогу аккумулировать здесь магию, а значит заработаю гораздо, гораздо больше, чем та сумма, за которую я купил дом. Вот только хранитель никак не желал появляться. итреец Это магическое создание умеет прятаться, оно суть источника, на месте которого построен этот дом частично впитавшей магию, а потому являющейся настоящей находкой. Мало кто знает об этом, знания были давно утеряны. И лишь в моей семье они передавались из поколения в поколение. Мы искали подобные источники. Внезапно я услышал голос, когда находился в ванной. Я прислонился ухом к стене и улыбнулся, надо же, а наша мисс Колючка поет у ванной. Зрачки невольно вытянулись зато улыбка быстро погасла. Месяц, целый месяц нам жить бок о бок, что очень плохо для моего дракона, который отчего-то откликнулся на Бриджет. Зов дракона — сильная штука, но его можно заглушить, если как можно меньше пресекаться с этой особой. Да, я просто постараюсь держаться от нее подальше, и все будет хорошо, я в этом уверен.